Ваш следующий шаг притворить эти недостатки к травму в личность персонажа и его жизнь. Для этого нужно позволить персонажу впитать их настолько, что он вообще перестанет воспринимать это как недостаток. Мы собираемся имитировать процесс, посредством которого это делает мозг. У нас есть наш момент первичной травмы и созданное им убеждение о мире. Теперь персонажу необходимо столкнуться с каким-нибудь значимым, подтверждающим событием, которое докажет ему, что это убеждение соответствует истине. Происходит нечто, вынуждающее персонажа стать воплощением этого недостатка. Он пробует его в качестве теории управления, и это работает. Персонаж проникается верой в то, что его несовершенное умождение истина. Этот поворотный момент обязан произойти с героем до 21 года. При этом эпизод должен подразумевать некоторый риск. Что-то должно быть поставлено на карту, и персонаж должен быть в центре этого действия. Он должен позволить этому несовершенному убеждению управлять собой в момент, когда герою брошен серьёзный вызов, и оно окажется его суперсилой. Произошедшее вынудит его почувствовать или как минимум полностью убедить себя в этом, что это не просто верное убеждение, а наиболее верное из всех, которые только существуют на белом свете. Понимание персонажа это ключ к тому, как теперь надлежит себя вести отныне и навсегда. По ходу этой сцены ему нужно будет защитить свою модель поведения. Не имеет значения, насколько мы заблуждаемся. Наш мозг этот творец героев исхи트ряется убеждать нас в нашей правоте. Он настраивает нас на позитивный лад следующими способами. Даёт нам почувствовать себя добродетельными. Даёт нам почувствовать себя в роли Давида с относительно низким статусом, которому угрожает могущественный Голиаф. Убеждает нас, что мы заслуживаем более высокого статуса. Убеждает нас, что мы так или иначе бескорысны, а наши враги напротив. Так пусть мозг героя защищает свои действия и творимое им мировоззрение при помощи героизирующего повествования. Он может проговаривать его вслух, общаясь с антагонистом и другими персонажами, на которых и держится история, или обращаться исключительно к читателю. Вы должны настолько сродниться со своим персонажем и его недостатком, что вашими вескими аргументами в защиту его сомнительных решений Вы практически сможете убедить самих себя. На своих уроках я привожу в пример культовую речь из нескольких хороших парней сценариста Арно Соркино Правда тебе не по зубам. В этой сцене мы наблюдаем, как недостаток берёт верх над нашим протагонистом и начинает управлять его решениями и поведением. Он становится ключевой частью его личности, которую он будет защищать ни на жизнь, а на смерть. с этого момента его несовершенное убеждение становится святыней. Оно становится его самовосприятием в контексте человеческого мира, ключом к контролю над миром и спасением от того, чего протагонист в глубине души страшится. Точка зрения. Эта часть основана на известном упражнении писателей и преподавателя Джона Гарнера. Попробуйте переписать фрагмент романа Джеймса Болдуина из главы Про личность, но с точки зрения вашего персонажа. Вот он заходит в джазовый клуб в Гарлеме в 1950-х. Что он испытывает? На какие детали обстановки он обращает внимание? Что внушает ему героизирующее повествование в его голове? Чувствует ли он страх или угрозу? Есть ли у него конкретная цель? Возможно, кто-нибудь прямо бросает ему вызов? Что по поводу этих ощущений персонаж скажет сам себе? Что ему понадобится, чтобы чувствовать себя лучше? Создание мира вокруг персонажа. Ваш персонаж повзрослеет, его несовершенные теории управления выстроят для него определённую жизнь. Она поведёт его по определённому пути, устроит на определённую работу, поможет заводить определённые романы. поселит в определенный район и определенный дом с определенной входной дверью определенного цвета и обшарпанности. Он будет обладать определенными ценностями и целями, дружить и враждовать с определенными людьми, сталкиваться с определенными препятствиями и страхами. Все это время его святое несовершенство было в высшей степени ему на руку, как ему казалось. Оно принесло ему многое из того, что он так ценит. но не обошлось и без подводных камней. Следующие вопросы призваны направить в правильное русло ваши размышления о его жизни, выстроившиеся вокруг святого несовершенства. Каким образом его несовершенство поспособствовало его финансовому или карьерному росту? Допустим, мы создаем трехчасовой боёпик на основе детской книжки «Мистер Проныра». Святое несовершенство её героя можно сформулировать примерно так: Я чувствую себя в безопасности лишь когда сую унос в чужие дела. Какой карьере могло бы способствовать такое ошибочное убеждение? Возможно, он был бы уборщиком в домах богачей и знаменитостей. Возможно, социальным работником. Например, занимался бы проверкой будущих приёмных родителей. У него прекрасно бы получалось. Он обожал бы свою работу. Но его чрезмерный энтузиазм ко всему, что касается чужих дел, это серьёзный подводный камень. Как это несовершенство помогает ему внутренне подняться в статусе, за счёт чего он ощущает своё превосходство? Даже если ваш персонаж обладает крайне низким статусом и сам себя ненавидит, всегда найдётся способ за счёт его несовершенства дать ему почувствовать себя в чём-то лучше других. Если он считает себя просто полным ничтожеством, а все его самые заветные убеждения являются ошибкой, то вряд ли из него получится шибко убедительный персонаж. Какие радостные мгновения, благодаря этому несовершенству переживает персонаж. Например, когда одержимая общественным положением представительница буржуазии Эмма Бавари посещает роскошный бал, она упивается символами высокого статуса, такими как белизна лиц гостей, та, что встречается у людей состоятельных и усилена матовым фарфором. Как святое несовершенство помогло персонажу сблизиться с друзьями, коллегами или любовниками? Что за жизненные цели оно породило? Какое достижение в окружающем мире, по мнению персонажа, приведёт его к счастью и цельности? Возможно, ему хочется, подобно своему отцу, войти в пансион величайших дворянских Британии, как нашему другу Стивенсу. Возможно, ему хочется быть известным и богатым народным любимцем, как Чарльзу Фостру Кейно. Возможно, ему хочется, чтобы его идеальную репутацию дополнил идеальный брак, как этого хотела Эми Элиот Дан. Это должен быть важный, но потенциально достижимый стержневой личный проект, над которым ваш персонаж работает на поверхности сюжета. Как всегда, будьте точны. Последние два вопроса потребуют от вас знать всё, что следует о его первичной травме и созданном ей мире. Вы можете вернуться к ним и немного поразмыслить над возможными поправками. Это точно поможет сделать следующие шаги правильно. Что, даже если только в своих мыслях, персонаж рискует потерять в материальном, социальном или любом другом плане, если пойдёт против своего несовершенства? Чтобы дать ответ на этот вопрос, вам нужно хорошо понимать, что ваш персонаж хочет получить от внешнего мира и достижением каких важных целей он был занят. Каким образом несовершенство обеспечивает его безопасность? Что такое произойдёт, чего персонаж страшится на подсознательном уровне, если он пойдёт против своего несовершенства? Быть может, вы уже определились с этим? Если нет, то сейчас самое время разобраться. Помните, возникшее в момент первичной травмы убеждение в каком-то роде защищало его. Он воспринимал его так. Если я не поверю в него, то может произойти это. Отныне это его глубокий подсознательный страх. Вся жизнь персонажа стала своего рода стратегией обороны. Для Стивенса это звучит так: если я не буду эмоционально сдержан, то не добьюсь того уважения, что имел мой богоподобный отец. Для Томаса Эдварда Лоуренса, если я не проявлю самолюбие и бунтарство, люди, которыми я восхищаюсь, не будут меня замечать. Ещё раз, будьте точны. Недостаточно просто сказать, не добьюсь уважения или не будут замечать. Добивайтесь точности на этом этапе. чтобы сформировать глубинное понимание тайных страхов вашего персонажа. Это поможет вам создать ярких героев и захватывающий сюжет. Сюжетное событие. Надеюсь, к этому моменту вы уже достаточно хорошо знаете своего героя, чтобы начать рассказывать его историю. Для этого нам необходимо придумать сюжетное событие. Оно должно произойти непосредственно на поверхностном уровне реального мира истории и бросить сокрушительный вызов святому несовершенству персонажа, чтобы в конечном счете разбить его в дребезги. Это событие перенесет его в новое подсознательное измерение, в котором его, проверенная временем теория управления, больше не будет иметь силы. Есть высокая вероятность, что вы уже знаете, каким будет ваше сюжетное событие. Если же вам всё ещё нужна помощь, то следующий список может пробудить ваше воображение. Если вы захотите придерживаться такого хода мыслей в дальнейшем, то я бы порекомендовал 36 драматических ситуаций Майкла Фигиса или эпическую плотта Уильяма Уоллеса Кука. Возможность, замысел или заговор против него или с ним в роли участника, путешествие или квест, расследование. Разногласие с влиятельным лицом. Разоблачение его или кого-нибудь другого. Повышение или понижение в должности. Враг, чудовище или нежеланный гость из прошлого. Обвинение. Трудная задача. Находка. Спасение человека, статуса, карьеры, отношений. Расплата. Осуждение, искупление былого греха. Весть о близящейся смерти его или кого-нибудь другого. Вызов или трудное испытание, несправедливость, побег, нападение врагов, внутренних или внешних, искушение, предательство. Сюжет. Я не убеждён, что существует такая вещь, как строгая рецептура сюжета, которой необходимо придерживаться из-за боязни ошибиться. Если рассмотреть сторителлинг во всём его удивительном многообразии, то, как мне кажется, у него есть один непреложный принцип. Сюжетные события на поверхности повествования приводят к изменениям на нижнем уровне подсознания. Однако, правда и то, что одна конкретная модель доказала свою чрезвычайную надежность и популярность за 2000 лет использования. Речь идет о стандартной структуре из пяти актов. Теоретиками предпринимались бесчисленные попытки разной степени замысловатости понять, почему и как она работает. Я полагаю, что обращение к науке стори-теллинга может предоставить свежее новое объяснение. Стандартная пятиактная модель просто-напросто наиболее эффективный способ показать, Как святое несовершенство персонажа подвергается испытанию, разваливается и перестраивается. В первой половине произведения старая теория управления протагониста испытывается и признаётся несостоятельной. В середине она преображается. Во второй половине серьёзному испытанию подвергается уже его новая теория управления. В последнем акте персонажу предоставляется выбор: хочет ли он принять эту новую теорию управления или вернуться к своей старой. Кем ему предстоит стать? Каждый акт сосредоточен на значимом сюжетном происшествии, которое испытывает протагониста, вынуждая его действовать в ответ. Его реакция становится ответом на главный вопрос: кто я такой? И на каждом этапе этот ответ будет разным. Таким образом, оба уровня истории сюжет и персонаж работают сообща, генерируя движущую энергию истории. перед которой невозможно устоять, с её беспрестанными пиками и провалами удушья и облегчения. В общих чертах это работает так. Акт 1. Я это я, но что-то идёт не по плану. В начале истории показывается теория управления протагониста. Мы наблюдаем присущее ему поведение и знакомимся с его целями, внешней жизнью и тайными ранами. Скорее неожиданное изменение наносит удар. Это момент зажигания, первое звено причинно-следственной цепи, которая переносит протагониста в новую психологическую ситуацию. Мир, где его теории управления предстоит проверка, серьёзная как никогда. Он реагирует на момент зажигания присущим ему образом и оказывается не способен вернуть контроль над ситуацией. Возникают информационные пробелы. Что же произойдёт в дальнейшем? Акт 2. Есть ли другой путь? Среагировав на события момента зажигания и обнаружив, что его старая теория управления не остановила хаос, протагонист начинает понимать, что ему придётся придумывать какую-нибудь новую стратегию. Быть прежним собой больше не вариант. Во втором акте, как правило, кипит эмоциональное напряжение. Протагонист активно экспериментирует с новым способом существования и возможно получает важные уроки от наставников. Небольшие победы или некоторые предварительные успехи могут обнадежить протагониста и снять напряжение, но вскоре он убедится, что они были кратковременными или мнимыми. В ходе этого акта протагонист полностью посвящает себя борьбе с вызовами сюжета. Акт 3. Другой путь есть. Я изменился. Несмотря на новую стратегию персонажа, сюжет не сдаётся. Тучи сгущаются. Теперь ясно, что протагонист должен решить, продолжать ли ему двигаться по опасному пути преображения своей личности. Где-то в середине истории эмоции взлетают до небес. Протагонист решительно и без остатка связывает себя со своей новой теорией контроля. Это может выглядеть неумело, неуверенно или крайностью, но должна ощущаться основательность этого изменения, даже его необратимость. Может появиться ощущение, что протагонист и мир вокруг уже никогда не будут прежними. Но в этот волнующий момент сюжет наносит новый удар, на этот раз беспрецедентной силы. Акт четвёртый. Выдержу ли я боль перемен? Хаос разрастается. Сюжет вынуждает протагониста ощущать себя преследуемым и подавленным. Наступает самый мрачный и трудный момент для протагониста. Сюжетные атаки не ослабевают, и протагонист начинает сомневаться в разумности своего решения измениться. Определёнными действиями он может продемонстрировать отказ от своей новой теории управления и вновь обратиться к прежней. также он может впасть в глубокие размышления, проливающие свет на его первичную травму. Главный вопрос задан в очередной раз и получен очередной ответ. Но сюжет не оставляет протагониста в покое. Мы осознаём, что вскоре протагонисту предстоит определиться раз и навсегда. Акт V. Кем мне предстоит стать? С приближением финальной битвы героя охватывают эмоции. И вот, её время настаёт. Кульминационный момент, принимающий форму божественного мгновения, сопровождается восторгом. Протагонист наконец обретает полный контроль над обоими уровнями сюжета сознательным и подсознательным. Хаос повержен. Самые последние сцены зачастую призваны не столько показать накалённую обстановку битвы, Сколько дать окончательный ответ на главный вопрос. В архетипической счастливой концовке мы видим, как протагонист становится новым человеком, лучше, чем был до этого. Трагический же сюжет из пяти актов строится похожим образом, только вместо того, чтобы стать лучше и обуздать хаос, протагонист лишь суд двойной силой держится за свою теорию управления, всё дальше усугубляя ситуацию. Например, в третьем акте Лолиты Гумберт Гумберт отчётливо идёт на поводу у своих худшей стороны, заполучив наконец в свои руки оставшуюся сиротой девочку. Протагонист оказывается не способен исправить свой недостаток, что в последнем акте скорее всего приведёт к печальным последствиям в форме одного из племенных наказаний: унижения, остракизма, то есть изгнания или лишения свободы, или смерти. Мы собираемся продолжить работу с пятиактной моделью. Если вы хотите узнать о ней больше, я рекомендую прекрасный "В углу плеса" Джона Йорка и семь базовых сюжетов Криса Фербукера. Но необходимости полностью следовать ей нет. После того, как вы основательно образом подготовили вашего персонажа, можете обнаружить, что эта модель чудесно работает. Если это так, нет причины отказываться от неё. Однако в равной степени, поскольку теперь вы понимаете, как она функционирует, вы имеете полное право экспериментировать. В целях более глубокого изучения этой модели я собираюсь обратиться к канонической и весьма часто анализируемой пятиактной истории "Красному отцу", признанному одним из величайших фильмов всех времён. Он основан на романе Марио Пьюзо который за первые 2 года разошёлся тиражом в 9 млн экземпляров. Его протагонист, Майкл Корлеоне, сын босса мафии Вито, а сама история описывает его восхождение на вершину семейной преступной группы. Когда мы впервые знакомимся с Майклом, он отвергает гангстерскую жизнь. Святое несовершенство. Я честный человек и хороший семейнин, а не гангстер. Это слегка расплывчатый недостаток Помните, что когда мы говорим о недостатке в этом контексте, мы подразумеваем не столько нравственное несовершенство, сколько ошибочное убеждение, уязвимое к изменениям. Тем не менее, таково ключевое убеждение, вокруг которого вращается жизнь и личность Майкла. Сюжет возвращается к нему раз за разом со следующим вопросом. Главный вопрос. Являюсь ли я честным человеком и хорошим семьянином, или я гангстер? И откуда появилась эта ошибочное суждение? По шекспировской традиции мы можем лишь догадываться об этом. Однако, вскоре становится понятно, что Майкл был первичной травмой любимым сыном своего отца, босса мафии Вито, который мечтал, что его сын вырастет не гангстером, а американским сенатором или губернатором. Такое же событие в реальном мире стало испытанием для стремления к совершенству Майкла. И в конце концов изменило его. Сюжетное событие семейства Корлеоне подвергается нападению. Акт 1. Начиная рассказ, вы первым делом хотите представить основных действующих лиц, а самым важным из них само собой будет ваш протагонист или протагонисты, если их больше одного. В Крёстном отце мы знакомимся с ним на семейной свадьбе. где он во всей красе демонстрирует свою теорию управления и ту жизнь, что он выстроил на её основе. Вот он, резко выделяющийся на фоне грубоватых гангстеров, ладный и подтянутый в своей безупречной униформе офицера морской пехоты, со своей невестой, учительницей не итальянского происхождения Кей, на чьи наивные вопросы он бодро и откровенно отвечает. Мой отец сделал ему предложение, от которого он не мог отказаться. Лука Образи приставил пушку к его голове, и мой отец заверил его, что на контракте окажутся либо его мозги, либо его подпись. Майкл воплощение своего светового несовершенства. Вам нужно также определить, где в первом акте будет располагаться момент зажигания. Это тот чудесный момент в повествовании, когда мы вдруг понимаем, что засиделись за книгой до поздней ночи. Он возникает, когда с нужным персонажем приключается нужное событие, когда мы ощущаем, что произошедшее неожиданное изменение наносит удар по ошибочному убеждению этого героя. Таким образом, это событие вызывает персонажа к жизни, заставляет его реагировать неожиданным и особым образом. Эта необычная реакция вызывает у нас ощущение, будто что-то назревает и пробуждает наше любопытство. Это первая ласточка надвигающихся перемен, которые в конечном счёте перевернут личность этого персонажа с ног на голову. Как и в Крёстном отце, момент зажигания не обязательно должен происходить сразу же, но я советую не затягивать с этим. Моментом зажигания в Крёстном отце служит попытка убийства отца Майкла Вито Корлеоне. Их мы философными конкурентами в Нью-Йорке. Эти люди хотели открыть наркобизнес, однако без помощи Вита, обладавшего эксклюзивными связями с политиками и судьями, которым нужно было заплатить, им было не обойтись. Вита отказался, утверждая, что его глубоко уважаемые партнёры, может быть, и готовы закрыть глаза на азартные игры и проституцию, но наркотики это другое дело. К сожалению, конкуренты Вита не принимали отказов. Они посчитали, что старший сын Вито, готовый занять место своего отца, взбаламушный и склонный к риску Сони, окажется более сговорчив. Так что они замыслили прикончить Вито и позволить Сони занять его место в надежде, что он проведёт их план в действии. И как же наш протагонист Майкл реагирует на это неожиданное событие? Рыдает, бесится или требует кровавой мести, как мы могли бы ожидать? Нет. Он действует характерным для себя образом и исходя из своего светового несовершенства. Он спокоен, уступчив и послушен. Соглашается, что ему не стоит вмешиваться в события напрямую и покорно названивает Соне. Работает ли его теория управления? Позволяет ли она ему восстановить порядок в мире? Избавляет ли от боли и предотвращает её появление в будущем? Конечно же, нет. Таким образом, в первых сценах вашей истории вам нужно утвердить своего протагониста, показав природу его светового несовершенства и обозначив, что он желает получить от мира. Затем его приведёт в действие момент зажигания, вынудив вести себя характерным образом, что, однако, окажется неэффективным или обернётся против него самого. Именно так сюжет начинает доказывать, что теория управления протагониста ошибочна. Акт 2. Инертность, характерная для Майкла, не усмиряет хаос. Безоружным он навещает своего отца в больнице и обнаруживает, что представленный к палате полицейский куда-то испарился. Почему? Он выясняет, что его отослал коррумпированный глава полиции, действующий заодно с бандитами, желающими завершить начатое и убить Вита. Майкл выкатывает койку своего отца из палаты и прячет его. Когда появляется подкупленный глава полиции, Майкл со злостью обрушивается на него. Полицейский оскорбляет его в ответ и бьёт на глазах у толпы. Каков же результат приверженности Майкла его старой теории управления? Боль, унижение и родной отец в смертельной опасности. Теория не работает. Так кем же Майклу предстоит стать? Во втором акте ответ на главный вопрос начинает меняться. Когда Майкл добирается до дома, в семье приходит известие, что конкурирующий босс мафии и коррумпированный глава полиции просят встречи с ним, как с порядочным, честным и неопасным представителем семейства Корлеона, чтобы провести переговор. Майкл соглашается на встречу. К нашему удивлению и к удивлению всех остальных персонажей он говорит, что убьет обои. Комнату наполняет смех. «Что ты затеял, а?» спрашивает его брат Сони. Ты-то, пая мальчик из колледжа, не хотел влезать в семейные дела, а теперь думаешь пристрелить офицера полиции только за то, что он слегка отколошмасил тебя? Но Майкл не преклонен. Его предложение принято, и опытный гангстер объясняет ему премудрости стрельбы с близкого расстояния, тем самым знакомя его с правилами новой психологической ситуации. Красный отец слегка необычен в том плане, что в явной форме не содержит того, что нарратолог Кристофер Букер называет стадией грёз, когда кратковременные или мнимые успехи протагониста создают видимость, что ситуация постепенно налаживается. Однако здесь наблюдается некоторый позитивный эмоциональный всплеск, когда мы наблюдаем за мощным проявлением того, как преображается характер Майкла и становимся свидетелями его обучения у опытного наставника. Акт 3 и 4. Мне понадобилось на редкость много времени, чтобы разобраться в том, что происходит в третьем акте. А задача,вшая меня загадка, заключалась в следующем. Прямо в середине стандартного пятиактного сюжета протагонист преображается, принимая новое оружие, новую и улучшенную теорию управления. И тем не менее, это так называемое улучшение порождает сокрушительную волну хаоса. Это лишено всякого смысла. Разве же новое и улучшенное самосознание не должно решить проблему и усмирить хаос? Почему тогда человек становится лучше, а ситуация хуже? Стоит еще раз отметить, что в случае персонажей, подобных антигерою Майклу Корлеоне, «лучше» означает не столько лучше, лучшим в нравственном смысле, сколько способен лучше справляться с хаосом. Решение этой загадки вынудило меня пересмотреть идею теории управления. Я сделал открытие. Её цель не только рассказать персонажу, как добиться того, что он хочет. Также она объясняет ему, как избежать того, что он не хочет. А чаще она защищает его. Она помогает человеку достичь своих жизненных целей, а также ограждает его от того, чего он в глубине души боится. Вот почему ранее я просил вас поразмыслить о том, что ваш персонаж потеряет, отказавшись от освоения совершенной теории управления. В третьем и четвёртом актах понимание этого становится крайне важным. Так что мы можем поинтересоваться, почему молодой Майкл Корлеоне решил выстроить свою жизнь На основе своего своего светового несовершенства, которое можно сформулировать так: "Я чувствую себя в безопасности лишь когда являюсь честным человеком и хорошим семейнином, а не гангстером". Дадим этому очевидное объяснение. Если ты гангстер, людей, которых ты любишь, убивают. Если бы мы писали сценарий эпизода, в ходе которого Майкл получил свою первичную травму, то он содержал бы в себе этот урок. Так выглядела защитная часть его теории управления. То есть его теория, его почерводная психологическая стратегия для выживания среди людей, одновременно дала ему то, о чём он мечтал: статусную военную карьеру, шанс на нормальную семейную жизнь и даже возможность когда-нибудь в будущем стать сенатором, и также защитила его от того, чего он больше всего боялся. Вместе с системой это открытие позволило нам по-новому взглянуть на момент зажигания в Крёстном отце. Выстрел в Вито стал для Майкла первым доказательством того, что его теория управления не работает. Он может не ввязываться в семейные дела, но боли и страдания от гибели близких ему всё равно не избежать. И затем, в третьем акте, он полностью отказывается от своей теории управления, совершая двойное убийство. Каков же результат всего этого? Защита, которую ему предоставляла его теория, исчезла. Убийство Майклом полицейского начальника пролило свет на делишки всех семейных банд Нью-Йорка и превратило их жизнь в ад. В полном составе они объединились против семьи Корлеоне, стремясь отомстить им. Загремели выстрелы. Всё утонуло в хаосе. В четвёртом акте люди, которых Майкл горячо любил, включая его старшего брата Сони, погибают. Так вторая половина сюжета во многих пятиактных историях испытывает серьёзность намерений протагониста измениться. Все страхи, прежде удерживавшие его от превращения в другого человека, теперь стали реальностью. Все его кошмары обрушились на него. Этот монументальный драматический сдвиг в момент, когда аудитория не способна спокойно усидеть на месте, мне кажется, и есть тот плод инженерного гения, что обеспечивает пятиактной структуре ее непревзойденную популярность на протяжении уже более чем двух тысяч лет. Чтобы убедиться, что мы все усвоили, давайте одним глазком взглянем на еще один уже хорошо знакомый нам пример и воскресим в памяти, расширенную версию светового несовершенства, которым мы наградили Стивенса из-за остатка дня. Если я не буду эмоционально сдержан, то не добьюсь того уважения, которое имел мой богоподобный отец. Добавив это дополнительное условие, мы предоставили ключ к разгадке глубинных страхов Стивенса и указали на ситуацию стремления избежать, которая предопределила взрослую жизнь и личность Стивенса. Автор романа Кадзуи Сигура решил расположить преображение Стивенсона в последнем абзаце, а не в середине произведения. Это даёт нам возможность, приносим у Сигура нашие искренние извинения, составить очень приблизительный набросок того, как могли бы выглядеть третий и четвёртый акты, если бы он решил прибегнуть к стандартной пятиактной модели. После того, как Стивенса осознаёт, что эмоциональное тепло является ключом к человеческому счастью, он возвращается в дом мисс Кентон. Мы наблюдаем, как он болезненно, словно неопытный юнец, экспериментирует со своей эмоциональностью. Мисс Кентон с опаской соглашается вернуться с ним в Дарлингтон-холл. В Дарлингтон-холле Стивенс и мисс Кентон сближаются. Она нежно касается его руки. испытывающий головокружение от восторга Стивенс перебарщивает с эмоциональным теплом и неуклюже подтрунивает над своим новым боссом мистером Фарадеем в присутствии важных гостей, которые не могут скрыть своего потрясения и смущения. Фарадей чувствует себя униженным. Он отчитывает Стивенса на глазах у персонала и гостей. Стивенс отбивается. Они спорят. Мисс Кентон потрясена. Где же тот достойный и уважаемый человек, в которого она влюбилась? Стивенс уволен и вынужден незамедлительно покинуть Дарлингтон-холл. Мисс Кентон получает его должность. Она больше не хочет иметь с ним ничего общего. Наш протагонист потерял всё, к чему когда-либо был не равнодушен. Его репутация разорвана в клочче. Его самые большие жизненные страхи стали реальностью. Цена отказа от его прежней теории управления теперь очевидна. Свяжет ли он своё будущее с новой стратегией эмоционального тепла или решит не рисковать и вернётся к своему прежнему облику? В четвёртом акте сюжет ведёт бой всеми доступными средствами. Протагонист может почувствовать себя жертвой, загнанной в тупик и раздавленной обстоятельствами. Как правило, он начинается с унивации в мудрости своего решения измениться. Сможет ли он выжить, потеряв защиту, которая обеспечивала ему прежние теории управления? Протагонист переживает момент души во мраке, и мы можем стать свидетелями размышлений, проливающих свет на его первичную травму. Испытание сюжета может оказаться чрезчур жестоким, и протагонист пойдёт на попятную, в конце концов, оказавшись неспособным заплатить высокую цену перемен. В крестном отце следствием активного вступления Майкла в мафиозную жизнь становится смерть его брата Сонни, и убитый горем отец Вита прекращает войну, соглашаясь свести соперников со своими судьями и политиками. Власть семьи Корлеоне ослабевает. Вита — больной и раненый старик. Сонни мертв. Майкл следующий в очереди на престол. Он обещает своей девушке Кей, что в будущем семейный бизнес станет полностью легальным. Ответ на главный вопрос изменился вновь. Но затем Вита предупреждает Майкла, что среди них есть предатель, кто это, кому он полностью доверяет, и жизнь Майкла под угрозой. Вита умирает от сердечного приступа. Майкл теперь за главного. Что он будет делать? Какой версии Майкла Корлеоне он предпочтёт быть? Акт V. Для того, чтобы финал истории вызвал у нас чувство глубокого удовлетворения, ответ на главный вопрос должен быть дан окончательно и бесповоротно. Зачастую это происходит после финальной битвы в форме божественного мгновения, когда протагонист восстанавливает контроль над своим внешним миром. сумев, наконец, совладать с тем, кем он является в своем мире внутреннем. В этот блаженный миг он, подобно Богу, полностью контролирует все и вся. Он принял нового себя и одержал победу. Конечно, вы можете предпочесть неоднозначную, более модернистскую концовку. Даже если так, вам все равно стоит держать руку на пульсе противостояния между внутренними личностями вашего персонажа и умело и осознанно доносить свою точку зрения до аудитории, чтобы не создалось ощущение, что вы просто-напросто самоустранились от принятия решений из-за нехватки творческой смелости. Какой бы тип финала вы ни выбрали, чтобы удовлетворить аудиторию, он должен давать чёткий ответ на главный вопрос. Нам нужно видеть, после того как осядет весь хаос и драматизм, кем на самом деле является ваш протагонист. Именно так выглядят последние минуты крёстного отца. Майкл присутствует на крестинах своего племянника, где нарекается крёстным отцом малыша. Пока он произносит обет, его люди в это время по его приказу расстреливают одного за другим врагов его семьи. После церемонии Майкл бесстрастно наблюдает, как его зятья, отца ребёнка на крестинах которого он только что был, и предателя, о котором предупреждал Вито. убивают задушифу давкой. Финальная битва Майкла заканчивается его победой. Когда сестра Майкла узнаёт о смерти своего мужа, она в гневе накидывается на него. И ты стал крёстным отцом моего ребёнка? Ты грязный, бессердечный ублюдок. После её ухода Кей теперь уже жена Майкла Учительница с округлившимися глазами, слушавшая, как он с присущей ему откровенностью рассказывал о семейном бизнесе в начале фильма, спрашивает, правдивы ли эти ужасающие обвинения. Не спрашивай меня о делах, говорит Майкл. Это правда? Довольно. Нет. Хорошо, говорит он. Это единственный раз, когда я разрешаю спросить о моих делах. Это правда, настаивает она. Так ведь? Нет. Так кем же Майклу предстоит стать? Честным человеком и хорошим семьянином или лживым гангстером? Заключительный обмен репликами в фильме принимает форму в последний раз заданного главного вопроса и последнего ответа на него. Мы наблюдаем, как мафиозные приспешники Майкла фальшиц целотует ему руку. И тут экран гаснет. Примечание к тексту. Эта книга основана на курсах писательского мастерства, вдохновлённых исследованиями, которые я проводил в ходе различных писательских проектов. Поэтому она включает фрагменты материала, в основном в переработанном виде. моих предыдущих книг: Еретики и Селфи, а также эссе из сборника Другие. Эту рукопись вычитали два эксперта, имеющие непосредственное отношение к её тематике: нейробиолог и профессор Софи Скотт и психолог Стюард Ричи. Я чрезвычайно благодарен им за комментарии, исправления и содействие в устранении недостатков. Я несу полную ответственность за все ошибки оставшиеся в тексте. Если вы обнаружили неточность, буду благодарен, если вы сообщите о ней через мой сайт willstore.com, чтобы я мог ознакомиться с ней и при необходимости внести изменения в следующее издание этой книги. Список благодарностей. Говорят, что всё есть ремикс И это особенно верно в случае с данной книгой. Я чрезвычайно благодарен всем нартологам и академикам, цитируемым на этих страницах. Трейси Кернс и всем в Overlook Press, а также всем экспертам, которых читал все эти годы и чьи имена мог позабыть, а вот идеи нет. Спасибо также моему чудесному редактору Тому Килленбеку и всем в издательстве William Collins. Моему драгоценному агенту Уилу Франсису и великолепному Крису Дойлу, редактору книг, на которых в значительной степени основан внутренний рассказчик. Ещё я в высшей степени признателен Кирсти Бак из Guardian Masterclasses и Эну Элорду из Faber Academy за неизменную поддержку. Все, кто вычитывал мою книгу, а именно профессор Софи Скотт, доктор Стюард Тричи и Эми Грир, предоставившие бесценные советы. Спасибо, что дали воспользоваться вашими превосходными мозгами. Также выражаю благодарность Крейгу Пирсу, Чарли Кэмблу и Анну Ли, Чарльзу Фёрнихоу, Тиму Лоту, Марселю Теру, Люку Брауну, Джейсону Менфорду, Эндрю Хенкинсону, всем в Крюгер Каун и наконец моей всегда терпеливой и всегда любимой жене Фарре. Bookmate и издательство Individuum представляют Will Store внутренний рассказчик. Текст читала Таня Фильгенгауэр. Музыка Blue Dot Sessions.